Это был шикарный поцелуй, выше всяческих похвал. Если бы кто-то оценивал то, что произошло между нами на той дорожке, то мы, несомненно, получили бы высшие баллы и вышли в финал состязаний. Но мы не вышли. Дрей отстранил меня на самом интересном месте, когда его руки были не только на моей спине, но и спустились значительно ниже. Да и я успела оценить его крепкую и мускулистую фигуру, сплошная сталь мышц. На этом все закончилось, и мы с треском провалили финал. Потому что Дрей скорбным голосом заявил, что мы должны остановиться, и этот поцелуй был большой ошибкой. Но в произошедшем только его вина. От первого до последнего шага. Поэтому «казнить нельзя помиловать», пробормотала я. На что он моргнул, явно не поняв моей иронии. Вот и я тоже ничего не понимала. Мне казалось, что нам хорошо вместе. Так хорошо, что лучше и не бывает. «Тогда что это еще за драконии заморочки?» «И в чем же причина подобного решения, господин декан?» – поинтересовалась я. «Неужели вы не можете меня целовать, потому что я для вас недостаточно родовита? И вместо нескольких особняков в столице у меня в приданном есть только пиццерия?» «Да и то, баста-паста явно не тянула на особняк». «Элис», – нахмурился Дрей, – «за кого вы меня держите?» Хотела сказать, что за жмота из Купердяя, который отлично целуется, но запер свое сердце на замок, а вокруг выкопал ров и запустил в него крокодилов. Ну, чтобы ненароком никого не подпустить к себе слишком близко. Но не сказала. Хотя надо было. За того, кто только что меня оттолкнул, заявив после чудесного поцелуя, что это он во всем виноват. А теперь хочет сбежать, но еще не решил, как ему это сделать. То ли раскрыть портал, исчезнув магическим путем, или же удирать по дорожке ногами. Вот что я ему сказала вместо этого. А затем поинтересовалась. «Так в чем же причина, господин декан? Надеюсь, прежде чем вы от меня сбежите, вы хотя бы сообщите мне, в чем я для вас недостаточно хороша». После чего уставилась на него в ожидании ответа. И дожидалась. «Как раз наоборот. Ты слишком для меня хороша, Элис». Мрачным голосом отозвался он. «Дело в том, что мы с тобой несовместимы». «Это еще как?» растерялась я. «Я понимаю, если бы Рума воспылал ко мне любовью, На это он прислал мне мысленный стон, сказав, что магистр Равен с его магическим правом настоящий изверг, и он, наверное, умрет под кустом от такого обилия знаний. Да, тогда бы с этим возникли определенные трудности, но мы с вами. С другой стороны, стоило ли доказывать мужчине, что я ему нужна, и мы очень даже совместимы, если он уже все для себя решил, придумал несуществующую причину и собирается меня покинуть? Похоже, через портал. Поэтому я не договорила и отвернулась. Украдкой вздохнула, разгоняя подобравшиеся к глазам слезы, затем стала смотреть, как по листу старательно ползет мошка, наверное, по своим важным мошковым делам. Вот и у меня они тоже были. Важные дела. Почему я все еще здесь? Элис, ты носишь в себе золотую драконицу, и в тебе течет кровь входящих сквозь миры, терпеливо произнес Дрей. Возможно, ты сама этого пока не знаешь или не хочешь открыть мне правду, но ничего уже не изменить. Ах, вот как! «Допустим, в чем то вы правы, господин декан, и моя Ренесса будет золотого цвета. И что из этого?» «То, что наши драконы не смогут быть вместе и образовать пару. Вместо этого ты скоро уже встретишь кого-то, кто принадлежит к твоему миру, а я...» И снова не договорил, но на его мрачное лицо набежала еще более мрачная тень. «Красивое выступление на тему «Как я недостаточно для тебя хорош», похвалила я. Обычно такое говорят мужчины, когда хотят разорвать отношения. Но вы пошли еще дальше, господин Дикан, и нанесли упреждающий удар. Не стоит. Перебила его, потому что Дрейза собирался мне возразить. Я уже все поняла. До свидания, господин Дикан. Вы правы, у нас с вами все равно ничего бы не получилось, хотя мне понравилось, как вы целуетесь. После чего развернулась и ушла. Кажется, я все-таки оставила последнее слово за собой, хотя он произнес первое то самое, которое разрушило все прекрасное, что могло бы возникнуть между нами. И сделал это, поддавшись влиянию собственных тараканов в голове. Потому что Дрей был неправ, наши драконы отлично поладили, и его Валрис был в полном восторге от моей Ренесы. Но все это уже в прошлом, твердила себе я. Не хочет продолжать отношения, и не надо. Мы тоже гордые, и не станем ему навязываться. Тут проснулась Ренесса, устроила мне допрос с пристрастием, Затем заявила, что все это глупости, и Дрей непременно одумается. Он, вернее, Дрей с Валрисом, не могут без нас жить. Ей это было предельно ясно. Зато мне не было, и настроение из отличного скатилось в самое что ни на есть ужасное. Но я все-таки дождалась из заветного времени, когда наша четверка собралась снова, вернее, уже пятерка, потому что Рума вовсе не умер от обилия знаний, как он мне заявлял. Пришли и другие однокурсники, после чего мы дружно отправились к деканату где принялись дожидаться результатов первого тура магического турнира остальные четверки тоже явились но сейчас рядом с Румой и всем своим курсом я больше не чувствовала себя уязвимой хотя мне до сих пор было больно после слов дрея и очень хотелось верить в заверение ренесы ну что же уже скоро огласили результаты по которым из турнира выбыло целых три четверки не дотянувших до заветной черты ее определили судьи Остальные восемь набрали неплохие баллы, от пятидесяти до 62, двух, тогда как наша девятая. «Сто баллов получает четверка Андреса Севера, заявил один из судей. «К тому же ваша работа будет напечатана в математическом вестнике, а также мы поставили в известность Королевское математическое собрание. Подозреваю, вы получите солидное денежное вознаграждение за решение этого уравнения, хотя мы бы не отказались, чтобы вы, Смис показали нам его еще раз». Тут Лаура Фолини во всеуслышание заявила, что наши 100 баллов это из-за того, что я любовница декана. Но ее слова прозвучали настолько глупо и не к месту, что все посмотрели с осуждением уже на нее, а не на меня. Поняв, что сморозила глупость, Лаура заткнулась, а затем спряталась за Ринара Корвина, который уставился на меня с мрачным видом, потому что его невеста определенно не блистала умом, а наша четверка обогнала их на целых 48 баллов. Я ответила младшему корвину ядовито вежливой улыбкой. Если захотите, вы тоже можете присоединиться. Мы с Андресом покажем, как решили это уравнение, сказала ему. А то я смотрю, у некоторых из вас желчь в голове, но математика может это излечить, а то плохо жить без мозгов. После чего развернулась и пошла прочь. И Рума с собой увела. И свою четверку тоже, и однокурсников заодно. На следующее утро начался второй тур магические поединки между четверками. Уж не знаю, что произошло за эту ночь и как именно договорились восемь оставшихся в турнире команд, помимо нашей. Но выглядели они крайне раздраженными и явно намеревались выбить нас из игры. В буквальном смысле этого слова. Об этом сообщил мне Альвара. То же самое, но немного другими словами, ехидно произнесла Лаура, похоже, высказав общее настроение своей четверки. О том же меня предупредили еще два капитана, заявили, что дальше второго испытания нам все равно не пройти. Какими бы ни были результаты Жеребьевки. Остальные команды молчали, но явно прикидывали, что и как. Мы уже знали, что во втором туре вылетят еще три четверки. Одна кандидатура, по мнению большинства, была очевидна. Это мы. Четверка Андреса Себра. Потому что в магических поединках нам вряд ли поможет математический склад ума Андреса или моя запутанная связь с деканом. Зато остальные собирались побороться за выход в следующий тур. Впрочем, и мы тоже думали, Дружно решили, что слишком рано списывать нас со счетов. Второе испытание должно было пройти на стадионе, в дальнем конце которого еще рано утром белой краской нарисовали квадрат, примерно 10 на 10 метров, а его контуры обозначили магической стеной. Это было то самое место, где четверки должны будут сойтись в поединке. И пусть уже начались занятия, но зевак на стадионе собралось порядочно. Кажется, никто не собирался сегодня учиться. Вместо этого пришли поболеть за своих. Первый курс тоже был, их отпустили с истории. Наверное, решили, что попадание нашей четверки во второй тур тоже своего рода историческое событие для академии. Поэтому болельщики у нас имелись, и мы серьезно собирались на их глазах, хотя бы не проиграть с разгромным счетом. Вчера по этому поводу мы даже собрались в актовом зале, который позволил нам использовать для тренировки Дрей. Он тоже пришел, посмотрел на наше äh, боевое взаимодействие. Тяжело вздохнул и ушел. Правила не позволяли ему вмешиваться. Утром, перед началом турнира, мы попробовали еще раз, но уже в дальнем конце сада возле беседки. Мы с Андресом отрабатывали атаку, а и Борин – защиту. Но деревья на нас не нападали, а враги из беседки не выскакивали, так что на деле мы лишь кинули пару боевых заклинаний в направлении кустов, после чего отправились на стадион, рассудив «была не была». И еще «как будет, так будет». Результаты жеребьевки объявили почти сразу. Мы участвовали в первом же поединке, причем против сильнейшей четверки пятикурсников. Той самой, которой командовал Рейнар Корвин. А меня так сильно ненавидела его невеста Лаура, хотя ничего плохого я ей не делала. «Она первым делом ударит по мне», – сказала я Андресу и остальным, краем уха слушая, как Дрей за унывным голосом предупреждал, что в случае серьезных травм или увечий в команде противника с его стороны последуют страшные кары и репрессии. Но, кажется, никто его не слушал. Все готовились к зрелищу — избиение младенцев с младенцами в нашем лице. Рума тоже проникся и заявил, что станет участвовать в поединке вместе с нами, но я ему не позволила. Сказала, что это против правил. К тому же у меня есть Иринесса, которая рвалась в бой. Она и была моим тайным оружием. И вот мы уже стоим на противоположных сторонах квадрата, а Дрей с серым лицом наблюдает за нами со стороны. И я подумала, неужели он так сильно за меня испугался? Боится за нас двоих, авторитетно заявила мне Ренеса, но я не дам нас в обиду. И она не дала. Едва судья отдал команду начинать, а двое наблюдателей на линии успели взмахнуть флажками, как я почувствовала, что Борин и Лая призывают свою магию, и магические слои медленно разворачиваются за моей спиной. Тогда-то по мне и ударили. Я ни в чем не ошиблась, била именно Лаура. Та самая, о которой вчера я сказала, что у нее желчь вместо мозгов. Но на решение уравнения она так и не пришла, так что вылечиться ей не удалось. Била она сильно, наплевав на предупреждение декана. Я видела, как с ее ладоней сорвалась бордовая молния, но меня тотчас же окутало золотистое облако. Магия моей драконицы. Заодно Ренесса выпустила защитную броню, и мои руки покрылись золотой чешуёй. Похоже, не только они. Я вся стала бронированной. От кончиков мизинцев до самой шеи. Правда, удар Лауры так и так не достиг цели. Он разлетелся в стороны золотыми всполохами, столкнувшись с защитной магией Ренессы. «Бей!» – закричал мне Андрес, после чего ударил сам, а потом ударила и я. Не знала, что из этого получится, потому что Ренесса вложилась в мой удар на полную силу. Но все вышло так, что неподозревавшие с нашей стороны подвоха пятикурсники пропустили два удара подряд, и их разметало в разные стороны. А потом защитная броня пропала, и мы с Андресом кинулись через весь квадрат в их сторону. Бежали изо всех сил, хотя понятия не имели, что нам делать дальше, когда двое противников лежат на траве, силясь подняться, а еще двое судорожно накидывают на себя и свою команду защиту. Впрочем, Золотая Молния тотчас же разорвала их щиты в клочья. Андрес тоже не отставал. Под его руками разгорелись огненные вихри. Но тут судьи вскинули флаги, присуждая нам полную и безоговорочную победу, и наш капитан так и не испробовал свой удар на людях. Зрители на нашу победу ответили – растерянным молчанием. Никто и ничего не понимал, кроме одного. Мы каким-то непостижимым образом одержали верх над сильнейшей четверкой Академии. Тут до противоположного конца квадрата добежал и Борин, и тотчас же кинулся к поверженной команде. Принялся предлагать свою помощь, но целители были уже рядом. Заодно пришел и Дрей Северин, после чего сделал нам замечание о слишком опасной работе со стихиями. «Первый курс, четверка Севра, первое замечание». Еще два таких и вас снимут с турнира. Вот что он нам заявил, но голос у него был довольным, словно декан нас хвалил, а не отчитывал. Еще через 20 минут после трех боев с участием других команд мы вышли на поединок против четверки Альвара Сантоса. До этого он уверенно заявил, что Корвин с командой проиграли из-за девицы в своей четверке, потому что девушки, как всем известно, это зло напыщенное и ни на что негодное. Поэтому он быстро избавит нашу команду как от меня, так и от продвижения по турнирной таблице. Надо ли говорить, что Альвара допустил ту же самую ошибку? Снова ударил по мне, но уже со всей своей ненавистью. Я покачнулась от силы его удара, а затем ответила ему тем же. И тоже со всей силой своей ненависти. В их строю сразу же стало на три человека меньше. Пусть они учли случившееся с командой Корвина и все таки держали защиту, но так и не удержали. Их разметало в разные стороны, а потом в бой вступил уже Андрес. Добил последнего, тогда как Борин снова добродушно кинулся помогать поверженным. Таким образом, мы победили две сильнейшие четверки, затем одержали верх над еще одной и вышли в лидеры турнирного зачета перед последним испытанием. Альвара и два близнеца так и не вернулись в строй, поэтому их четверка выбыла из турнира, как и две других с третьего курса. Зато команда Рейнара Корвина смогла зацепиться за последнюю строчку и все же осталась в игре. Надо ли говорить, что я была счастлива? Правда, недолго, потому что мимо прошла Лаура, специально задела меня плечом и прошипела, что долго мне не жить.